Мы плыли над огромным залом. По сторонам помоста блестели в лампах дневного света фигуры Ромула, Рема и Волчицы, а пенал японца выл уже д у ш е р а з д и р а ю щ е Дрожь пробежала по столпившимся пассажирам, хотя никто не произнес ни звука. Японец добрую минуту стоял с каменным лицом в этом всеусиливающемся вое, но на лбу его проступил пот. Потом, вырвав из кармана пенал, он стал с ним ожесточенно сражаться. Дергал его, как берсеркер, под взглядами продолжавших молчать пассажиров. Сноска. Берсеркер. Нормандский воин, приходивший в бешенство во время боя. Ни одна женщина не вскрикнула. Мне же было просто любопытно, как его выловят из нашей группы. Когда мост вздохов кончился и тротуар поплыл к повороту, Японец присел на к о р т о ч к и Внезапно и очень низко, словно провалился. Я не сразу понял, что он делает, скорчившись. А он выдернул из футляра и открыл свой фотоаппарат. Тротуар со всеми нами двигался по прямой, но ступени уже начали подниматься. Тротуар превращался в эскалатор, поскольку второй мост вздохов – это, по сути, лестница, наискосок возвращающаяся через большой зал. Выхватив из никона искрящийся сахарными иголками цилиндр, который едва бы уместился у меня на ладони, японец выпрямился. Это была неметаллическая корундовая граната с игольчатой сварной оболочкой, без черенка. Я перестал слышать вой п и н а л а Японец обеими руками прижал к губам донышко гранаты, словно целуя ее, и лишь когда он отнял гранату от лица, я понял, что он зубами вырвал чеку. Она осталась у него во рту. Я рванулся к гранате, но только коснулся ее, потому что японец ударил меня башмаком в колено и резко подался назад, сбивая с ног стоящих за ним людей. Падая, я попал локтем девочки в лицо. Меня занесло на перила, я еще раз натолкнулся на девочку и, перемахнув через барьер, увлек ее за собой. Вдвоем мы полетели вниз, из яркого света во мрак. я сильно ударился обо что-то поясницей. Я ждал удара о песок. Газеты не писали, что находится на дне зала, под мостками, но подчеркивали, что взрыв бомбы не причинил никакого вреда. Итак, я ждал песка и в падении постарался напружинить ноги. Но вместо песка почувствовал под ногами нечто мягкое, податливое, влажное. Оно расступилось подо мной, словно пена. а ниже была ледяная жидкость. И тут же до мозга костей меня потряс грохот взрыва. Девочку я потерял. Ноги увязли в топком или, или грязи. Я погружался туда, отчаянно барахтаясь, пока усилием воли не заставил себя успокоиться. У меня было около минуты или даже чуть больше, чтобы выкрапкаться. Сперва думать, потом действовать. Этот бассейн своей формой должен уменьшать кумуляцию ударной волны. Итак, не чаша, а скорее воронка, выложенная по дну вязкой массой, заполненная водой с толстым слоем пены на поверхности. Я увяз по колено. Вместо того, чтобы тщетно рваться вверх, я по лягушечьей присел, нащупывая р а с т о п р и н н ы м и пальцами дно. Сперва оно поднималось. Загребая ладонями, словно лопатами, Я пополз вправо, выдергивая ноги из грязи. Это было неимоверно трудно. Соскользнув с наклонной плоскости, снова стал загребать руками, подтягиваясь, как альпинист, без кошек, поднимающийся по заснеженному склону. Но там хоть можно дышать? Я лез вверх, пока на лице не стали лопаться пузырьки пены, и, задыхаясь, хватая ртом воздух, вынырнул в полумрак, наполненный х р о в ы м воем надо мной. Огляделся, высунув голову из колышущейся пены. Девочки не было. Я вдохнул поглубже и нырнул. Глаз открыть не мог. В воде была какая-то пакость, от которой глаза горели огнем. Три раза я всплывал и нырял снова, теряя последние силы. От топкого дна нельзя было оттолкнуться. Пришлось плавать над ним, чтобы снова не засосало. Я уже терял надежду, когда натолкнулся рукой на ее длинные волосы. От пены девочка стала скользкой, как рыба. Я схватил ее за платье, но ткань лопнула. Сам не знаю, как выбрался я с нею наверх. Помню какую-то возню, липкие пузыри, которые соскребался ее лица, мерзкий металлический привкус во рту, мои беззвучные проклятия. Помню, как толкал ее через борт воронки. Толстый упругий вал, будто из резины. Когда девочка оказалась за ним, я не сразу вылез из воды, а свесился вниз, весь облепленный лопавшейся пеной, тяжело дыша. Сверху доносились человеческие вопли. Мне показалось, что моросит редкий теплый дождь. Я чувствовал на коже отдельные его капли. «Видно бред», — подумалось мне, — «откуда здесь быть дождю?» Задрав голову, я различил мост. Алюминиевые щиты свисали с него скомканные, как тряпки. А пол просвечивал, словно сито. Стальные ступени, о которых писали в газетах, что они сделаны в виде решета, которая пропустит ударную волну, но задержит осколки. Я выбрался из воронки под непрекращающимся дождем и перекинул девочку через колено, лицом вниз. Ее состояние оказалось лучше, чем я ожидал. Ее тут же в ы т а ш н и л о Я стал массировать ей спину, чувствуя, как мерно вздымаются ребра. Девочка захлебывалась и кашляла, но уже дышала. Меня тоже подташнивало. Я помог себе пальцем. Стало легче, но в с ё еще не хватало сил встать на ноги. Я уже мог кое-что разглядеть, хотя свет сюда почти не проникал, тем более, что часть ламп над мостом погасла. Вой над нами перешел в стоны и х р и п е н и е «Там умирающие!» – мелькнула у меня мысль. «Но почему никто не приходит на помощь?» Откуда-то доносился шум, что-то лязгало, словно пытались привести в движение застывший эскалатор. Снова послышались крики, но другие, людей здоровых, целых. Я не знал, что творилось наверху. Эскалатор во всю длину был забит пассажирами, в панике повалившимися друг на друга. Нельзя было подступиться к умирающим, не удалив вначале обезумевших от страха. о д е ж д ы и обувь пассажиров застряли между ступенями. Никакого бокового подхода к лестнице не было. Мост оказался западней. Настала пора позаботиться о себе и девочке. Она села, и, мне показалось, уже пришла в себя. Я говорил ей, что все обошлось, и не надо бояться. Мы вот-вот выберемся отсюда. Глаза привыкли к темноте, и я действительно скоро обнаружил выход. Это был люк, по небрежности оказавшийся открытым. Если бы не это, мы застряли бы здесь, как мыши в капкане. За люком тянулся туннель, похожий на канал, кончавшийся дверцей, точнее выпуклым диском, тоже приотворённым. Коридор с лампочками в зарешоченных нишах вывел нас в подземелье, низкое, с переплетением кабелей и всевозможных труб. «Эти трубы приведут нас к ванным!» Я повернулся к девочке, но не увидел ее. «Эй, где ты?» — крикнул я, окидывая взглядом подвал. Я заметил ее впереди. Она босиком перебегала между бетонными опорами, подпиравшими потолок. Догнал ее двумя прыжками, хоть невыносимо заныла поясница, и, взяв за руку, сурово сказал. «Что это за шутки, моя дорогая? Нам надо держаться вместе, иначе заблудимся». Она молча пошла за мной. Вдали забрежил свет. Пандус с выложенными белым кафелем стенами. По нему мы поднялись на другой этаж подземелья. И мне хватило беглого взгляда, чтобы узнать место, где час назад я толкал багажную тележку. За углом тянулся коридор с рядом дверей. Я открыл ближнюю, бросив монету. Мелочь не выпала из кармана. И взял девочку за руку. Мне показалось, что она снова хочет удрать. Наверное, она еще в состоянии шока. Неудивительно. Я затащил ее в ванную кабину. Она отмалчивалась, и я тоже перестал приставать к ней с разговорами, увидев в ярком свете, что вся она в крови, с головы до ног. Это и был тот теплый дождь. Я, наверное, выглядел не лучше. Я сорвал с нее из себя все, швырнул одежду в ванну, открыл кран, а сам в плавках толкнул девочку под душ. Боль в пояснице немного утихла от горячей воды, которая стекала розовыми струями. Я тер девочке спину и бока, чтобы смыть кровь и окончательно привести ее в чувство. Она не сопротивлялась, не пискнула, даже когда я, как мог, стал отмывать ей волосы. Когда мы вышли из-под душа, я небрежно спросил, как ее зовут. Аннабель. Англичанка? Нет, француженка. Из Парижа? Нет, из Клермона. Я заговорил с ней по-французски, в н и м а я наши вещи из ванны, чтобы постирать. «Если ты в силах», — предложил я, — «может, прополощешь своё п л а т и ц е Она послушно склонилась над ванной. Выжимая брюки и рубашку, я прикидывал, что делать дальше. Аэропорт закрыт, в нём полно полиции. Просто идти, пока не задержат. Но итальянские власти ничего не знают о нашей операции. Единственный, кто в курсе, это Дюбуа Финнер, первый секретарь посольства. Свою куртку с билетом на другую фамилию, не ту, что значилось в гостиничном счете, я обронил на лестнице. Револьверы-датчики оставил в Хилтоне, в пакете, который Рэнди должен забрать вечером. Если полиция перехватит его, это будет серьезной уликой. Меня и так могли заподозрить. Слишком большая сноровка в отчаянном прыжке». Слишком хорошая ориентация в подземельях аэровокзала, слишком тщательно отмытые следы крови. Можно даже ждать обвинения в каком-нибудь пособничестве. Никто не может быть вне подозрений с тех пор, как достопочтенные адвокаты и прочие деятели из идейных побуждений перевозят бомбы. Конечно, я выпытаюсь из всего этого, но сначала меня упрячут под замок. Ничто не приводит в такой раж полицию, как ее собственная беспомощность. Я внимательно пригляделся к а н а б е л ь Фонарь под глазом, мокрые волосы свисают космами. Она сушила платьица под электрической сушилкой для рук, расторопная девчонка. План у меня уже созрел. «Послушай меня, милая», — начал я. «Ты знаешь, кто я такой? Я американский астронавт. В Европе нахожусь инкогнито с чрезвычайно важной миссией. Понимаешь?» Мне необходимо еще сегодня быть в Париже. А тут нас станут по сто раз допрашивать. Пустая трата времени. Поэтому я должен позвонить в посольство, чтобы вызвать сюда первого секретаря. Он нам поможет. Аэропорт наверняка закрыт. Но кроме обыкновенных, бывают специальные самолеты с дипломатической почтой. Мы полетим на таком самолете. Вместе. Как тебе это нравится? Она только пялила на меня глаза. «Еще не пришла в себя», – подумал я и начал одеваться. Мои туфли уцелели, потому что были на шнурках. Аннабель же свои саба потеряла. Правда, босая девочка на улице сейчас не вызывает удивления. Я помог ей расправить сзади складки, н а уже почти сухом платьице. «Сейчас мы будем изображать отца и дочь. Так легче добраться до телефона», – сказал я. «Понимаешь?» Она кивнула. Я взял ее за руку. И мы двинулись в широкий мир.